Глава десятая Именно благодаря скрупулезности Мастерса мы получили фактически дословную запись свидетельских показаний. Мастерс не доверяет кратким заметкам. В его толстых блокнотах вы найдете стенографически записанным каждое слово, произнесенное человеком, которого он допрашивал, за исключением, разумеется, вещей, явно не относящихся к делу. Позже это расшифровывается, перепроверяется и печатается в протоколе, который он представляет свидетелю для ознакомления. С его разрешения я получил копии этих записей, дополненных также вопросами, которые он задавал, но не записал в то время. Таким образом, это всего лишь выдержки из обширной мешанины разговоров. Они намеренно неполны но приводятся потому, что могут представлять интерес для тех, кто любит решать головоломки, а также из-за значимости некоторых утверждений. Первая запись озаглавлена «Леди Энн бэнинг вдова», жена покойного сэра Александра Беннинга. Она не передает атмосферу того мрачного помещения, где самозванная маркиза ватто смотрела на мастерса поверх свечей. Стрелки часов ползли к четырем. Плегматичный констебль маячил в тени за дверью. А снаружи доносился шум. Это в черный фургон грузили тело Дарварда. Леди Беннинг была настроена еще более враждебно, чем раньше. Ей подали стул, снова блеснул красный плащ, и пожилая леди села прямо, крепко сжав на коленях украшенные драгоценными камнями руки. В ней была какая-то зловещая веселость. Она повертела головой, как будто искала больное место Мастерса. Припухшие глаза ее были полузакрыты, и можно было разглядеть морщинки на веках. Она все еще улыбалась. Формальности были согласованы. Хотя майора Физертона, который настаивал на том, чтобы сопровождать ее, пришлось довольно настойчиво выпроваживать из помещения. Я все еще вижу, как она слегка приподнимает брофиле руку и слышу холодный металл в ее высоком голосе. Вопрос. Леди Беннинг, как давно вы знаете мистера Дарворда? Ответ. Я правда не могу сказать. Это имеет значение? Восемь месяцев, возможно, год. Вопрос. Как вы познакомились с ним? Ответ. Через мистера Теодора Латтимера, если это имеет значение. Он рассказал мне об интересе мистера дарварта к оккультизму и привел его ко мне домой. Вопрос. Мы понимаем, что вы были в состоянии, которое можно было бы назвать восприимчивостью к подобного рода вещам. Правильно, леди Беннинг. Ответ. Мой дорогой, я не собираюсь отвечать на явные дерзости. Вопрос. Хорошо. Вы знали что-нибудь о Дарварде? Ответ. Я знала, например, что он джентльмен и хорошо воспитан. Вопрос. Я имею в виду что-нибудь о его прошлой жизни. Ответ. Нет. Вопрос. Говорил ли он вам, что хотя он сам не был медиумом... Он был сильным экстрасенсом и чувствовал, что вы пережили тяжелую утрату и некоторые влиятельные силы пытались связаться с вами. Что он покровительствует одному медиуму, который, по его мнению, мог бы вам помочь. Это так, леди Беннинг? Ответ после долгого колебания. Да, но не сразу. Прошло довольно много времени. Он очень сочувствовал мне из-за Джеймса. Вопрос. И состоялась встреча с медиумом? Ответ. Да. Вопрос. Где? Ответ. В доме мистера Дарварда на Чарлос-Стрит. Вопрос. Много ли было таких встреч впоследствии? Ответ. Много. Здесь свидетельница начала проявлять беспокойство. Вопрос. «Где, леди Беннинг, вы, так сказать, вошли в контакт с мистером Джеймсом Холидеем?» «Ответ. Ради бога, перестаньте меня мучить». «Вопрос. Извините, вы понимаете, мэм, это моя обязанность». «Присоединялся ли мистер Дарворд к этому кругу?» «Ответ. Редко. Он говорил, что это его тревожит». «Вопрос». Значит, его вообще не бывало в комнате? Ответ. Да. Вопрос. Знали ли вы что-нибудь о медиуме? Ответ. Нет, нерешительно. За исключением того, что он был не совсем в здравом уме. Мистер Дарвард обсуждал это с врачом, возглавляющим Лондонскую Лигу Милосердия для умственно отсталых. Он рассказал мне, как высоко доктор ценил Джеймса и как много они о нем думали. Джеймс обычно ежегодно отправлял лиги 50 фунтов стерлингов. Мистер Дарвард говорил, что это была лишь малая талика заботы. Но это было чудесно. «Вопрос. Вот как. Вы не наводили никаких справок о мистере Дарварде?» «Ответ. Нет». «Вопрос. Вы когда-нибудь давали ему деньги?» Нет ответа. Вопрос. Это была большая сумма денег, леди Беннинг? Ответ. Мой дорогой, даже у вас должно хватить ума понять, что это не ваше дело. Вопрос. Кто первым предположил, что из чумного двора следует изгнать бесов? Ответ. Свидетельница ответила очень решительно. Мой племянник Джеймс. Вопрос. Я имею в виду, кто, скажем, из тех, кого легче вызвать в качестве свидетелей. Первым высказал это предположение. Ответ. Большое спасибо за уточнение. Это была я. Вопрос. Что мистер дарвар думал об этом? Ответ. Поначалу он не хотел этим заниматься. Вопрос. Но вы убедили его. Ответ. Свидетельница ничего не ответила, а лишь пробормотала себе под нос что-то вроде «или сказал, что не хочет». Вопрос. Леди Беннинг, говорит ли вам что-нибудь имя Элси Фенвик? Ответ. Нет. Насколько я помню, этот диалог содержал не более того, что было в записях Мастерса. Леди Беннинг не сбивалась с мысли и не отклонялась от темы, даже когда медлила с ответом, и в перепалке перевес был явно на ее стороне. Думаю, Мастерс был в ярости, хотя и держал себя в руках. Когда он сказал, теперь мы переходим к сегодняшнему вечеру, я ожидал, что это ее насторожит, вызовет какое-то напряжение. Ничего подобного не произошло. «Вопрос. Некоторое время назад в этой комнате, леди Беннинг, после того, как мистер Блейк разговаривал с Джозефом Деннисом, вы сказали следующее «Идите в гостиную и выясните, кто из нас убил Роджера Дарварда». Ответ. «Да». «Вопрос. Что вы имели в виду?» Ответ. Вы когда-нибудь слышали о сарказме, сержант? Я просто предположила, что у полиции хватит ума, чтобы так подумать. Вопрос. Но вы так не думаете. Ответ. Как именно? Вопрос. Что, откровенно говоря, один из пяти человек, находившихся в гостиной, убил мистера Дарварда? Ответ. Нет. Вопрос не могли бы вы рассказать нам леди бэнинг что произошло после того как вы в пятером закрыли дверь и обратились к своим слово стертое и заменено в примечаниях молитвам ответ в психическом смысле ничего не произошло мы не образовывали круг мы расселись возле камина кто на стуле кто опустился на колени вопрос «Было ли вам что-нибудь видно в темноте?» «Ответ. Огонь в камине погас. Я бы сказала, что действительно ничего не заметила». «Вопрос. Не заметили?» «Ответ. О, бросьте эти глупости. Мои мысли были заняты другими вещами. Вы хоть знаете, что такое молитва, настоящая молитва? Если бы знали, то не задавали бы глупых вопросов». Вопрос. Вы вообще ничего не слышали? Например, как скрипнул стул, открылась дверь, как кто-то встал? Ответ. Нет. Вопрос. Вы уверены? Нет ответа. Вопрос. Были ли между вами разговоры после начала этого бдения до момента, когда вы услышали, как прозвучал колокольчик? ответ Я вообще ничего не слышала. Вопрос. Но вы не готовы поклясться, что ничего подобного не было? Ответ. Я не готова ни в чем клясться, сержант. Пока что нет. Вопрос. Очень хорошо, леди Беннинг. Тогда хотя бы скажите нам, как вы сидели. Я имею в виду, в каком порядке стояли стулья, на которых вы сидели. Ответ. После паузы. Ну, я сидела в крайнем правом углу от камина. Рядом со мной был мой племянник Дин, а потом, кажется, мисс Латимер. Относительно остальных я не уверена. Вопрос. Вам известен кто-нибудь, кто хотел бы посягнуть на жизнь мистера дарварта Ответ — нет. Вопрос. Вы думаете, он был мошенником? Ответ «возможно». Это никоим образом не влияет на истину. Вопрос. Вы все еще отрицаете, что давали ему деньги? Ответ. Я не думаю, что отрицала что-либо в этом роде, с внезапной горечью. А если бы и давала, неужели вы полагаете, я настолько глупа, чтобы признать это? Казалось, она торжествовала, когда Мастерс отпустил ее. Позвали майора Физертона, чтобы он проводил ее обратно в гостиную. Мастерс обошелся без комментариев, и лицо его было непроницаемо. Затем он послал за Тедом Латимером. Тед был свидетелем другого рода. Вызывающий высокомерный, он неторопливо вошел и попытался смутить Мастерса пронзительным взглядом, что в реальности выглядело так, будто Тед слегка пьян. Мастерс позволил ему такой взгляд, сделав вид, что размышляет над своими записями. Во время затянувшейся паузы Тэд прежде чем сесть, шумно подвигал стул, нахмурился и, похоже, начал осознавать, что у него лицо испачкано в грязи. Хотя он и пытался остаться отстраненно надменным, но оказался довольно многословным в своих показаниях, сокращенные фрагменты которых заменены многоточием. Вопрос. Как давно вы знаете мистера Дарварда? Ответ. Год или около того. И все благодаря нашему с ним общему интересу к современному искусству. Вам известна галерея Кадрок на Бонд-Стрит, инспектор? Что ж, это было там. Леон Дюфор демонстрировал несколько довольно изящных вещиц. Из мыла. Вопрос, из чего? Ответ, да, из мыла. Скульптура, знаете ли? Мистер Дарвард купил несколько более массивных библиотечных экспонатов из каменной соли. Я признаю, что в них была жизнь, но им недоставала утонченности линии Дюфура. Вопрос. «Послушайте, мистер Латтимер, боюсь, нас все это не интересует. Леди Беннинг рассказала нам о знакомстве с мистером Дарвартом и о том, что произошло потом. Я полагаю, вы должны быть хорошие друзья». «Ответ. Он показался мне очень интересным, инспектор. Образованный светский человек, каких мы редко встречаем в Англии. Он учился у доктора Адлера из Вены. Вы, конечно, знаете о нем» и сам был опытным психиатром. Конечно, у нас, светских людей, было много интересных бесед. Вопрос. Знаете что-нибудь о его прошлой жизни? Ответ. Я мало что запомнил, поколебавшись. Но одно время я был очень сильно влюблен в молодую леди из Челси, и, кхм... Определенные предрассудки мешали мне вступить с ней в интимную связь. Мистер Дарвард разрешил мои трудности, объяснив, что это был комплекс страха из-за ее сходства с гувернанткой, которая когда-то была у меня в детстве. Он откорректировал мое сознание, и в течение нескольких месяцев после этого мы с ней успешно приспособились. Я помню, мистер Дарвард говорил что у него когда-то была жена, ныне покойная, с которой он испытывал похожие трудности. Чепухи в этой протокольной записи было гораздо больше. Тед получал от нее удовольствие, а Мастерс был явно шокирован. Никаких дополнительных фактов по существу. Однако дело шло к тому, что Тед становился все более и более доброжелательным к Мастерсу, Позволяю себе чуть ли не покровительственные нотки. Вопрос. Вы представляли мистера Дарварта своей сестре? Ответ. О да, сразу же. Вопрос. Он ей понравился? Ответ. Нерешительно. Да, похоже, что так. Очень даже. Конечно, инспектор Мэрион — странный ребенок, несколько наивный, если вы меня понимаете. Я думал, что ей пойдет на пользу, если он объяснит ей ее собственные эмоции. Вопрос. э вот как. Вы представляли его мистеру Холлидаю? Ответ. Вы имеете в виду Дина? О, это сделала Мэрион или Леди Беннинг. Я забыл, кто именно. Вопрос. У них сложились отношения друг с другом? Ответ. Ну нет. Видите ли, Дин очень хороший парень, но он немного довоенный и... Примечание. Я думаю, что здесь должно быть слово «буржуазный», хотя в отчете Мастерса написано то, что написано. Вопрос. Не возникали ли между ними какие-то проблемы? Ответ. Я не знаю, можно ли назвать это проблемами. Однажды вечером Дин сказал ему, что хотел бы набить ему физиономию и повесить на люстре на счастье. Видите ли, со стариной дарвартом было трудно поссориться. Он не лестно рожен. Иногда черт бы его побрал. Свидетель сделал паузу, что-то пробормотал, а затем продолжил. Ответ. Ну? «Все, что я могу сказать. Я хотел бы увидеть этот бой. Дин – самый быстрый любитель в среднем весе из тех, кого я знал. Я видел, как он расплющил Тома Рудгера». Этот внезапный всплеск откровенности поднял молодого человека в глазах Мастерса. Допрос пошел быстрее. Дарвард, казалось, почти сразу же погрузился в оккультные материи. На первом сеансе Джозефа упоминался беспокойный призрак в чумном дворе, а также то, что Джеймс Холлидей пребывал в душевном смятении. Когда об этом рассказали Дарварду, он еще больше заинтересовался и встревожился, и провел много времени в беседах с Мэрион латимер и Леди Беннинг, особенно с Мэриона, а затем попросил ознакомиться с отчетом Холлидая в форме писем Плейджа. И по настоянию леди Бэнинг этот эксперимент был проведён. Возможно, Мастерс допустил ошибку, слишком задержав внимание на этом моменте. Так или иначе, это было время снова впасть в фанатичное состояние, и казалось, что помещение заполняло, раздуваясь и принимая чудовищные очертания, фигура улыбающегося Дарварта. Он издевался над нами после смерти. Мы чувствовали это и сопротивлялись, но не могли сломить ту сверхъестественную власть, которую он имел над этими людьми. Мрачной старухой полной злобы и каких-то грез и неуравновешенным молодым человеком, сидящим на стуле и свирепо уставившимся на Мастерса. Его сопротивление нарастало по мере того, как ему задавали вопрос за вопросом. С одной стороны, он определенно был сумасшедшим. Он тер свое перепачканное лицо, ударял кулаком по подлокотнику. Иногда он смеялся, а иногда едва ли не рыдал, как будто этот Дарвард в те холодные предрассветные часы был истинным призраком, стоявшим рядом с ним и доводившим его до истерики. Вопрос. Согласно заявлению Джозефа дениса Дарвард действительно боялся, что кто-то здесь, в этом доме, угрожает его жизни. Если вы не верите, что Дарвард был убит человеком, что вы можете сказать на этот счет? Ответ. Я считаю, что это наглая ложь. Вы готовы поверить на слово этому проклятому наркоману? Вопрос. Значит, вы знали, что он наркоман, не так ли? Ответ. Я допускал, что это так. Вопрос. И сейчас допускаете? Ответ. Какое это имеет значение? Это никак не влияло на его экстрасенсорные способности. Вы что, ничего не видите? Художник или композитор не теряет своей гениальности из-за наркотиков или алкоголя. Черт возьми, вы что, ослепли? Все как раз наоборот. Вопрос. Спокойно, сэр. Вы отрицаете, что кто-то из людей в той гостиной мог встать и выйти, пока вы все сидели в темноте? Вы отрицаете это? Ответ. Да. Вопрос. Вы клянетесь, что никто этого не делал? Ответ. Да. Вопрос. А если я скажу вам, что было слышно, как скрипнул стул и открылась или закрылась дверь? Ответ. Легкое колебание. Тот, кто это сказал, лжет. Вопрос. Поосторожнее со словами. Вы уверены? Ответ. Да. Мы могли ерзать на своих стульях. Скрип. И вообще, что это такое? Сядьте в любой темной комнате, и вы услышите множество скрипов. Вопрос. Насколько близко вы сидели друг к другу? Ответ. Я не знаю. Может быть, в двух-трех футах друг от друга. Вопрос. Но вы действительно слышали какие-то звуки. Значит, кто-то мог встать на каменный пол и выйти, не привлекая внимания. Ответ. Я только что сказал вам, что никто этого не делал. Вопрос. Вы молились? Ответ. Бред. Абсолютный бред, как и все прочее. Молился, конечно, нет. Неужели я похож на благочестивого методиста? Я пытался установить связь, чтобы дать силу разуму, изгоняющему привязанность к земле. Я сосредоточился так сильно, как только мог. Я... я чувствовал, что мой мозг почти лопается. Молился. Вопрос. В каком порядке вы сидели? Как расположились? Ответ. Не помню точно. Мы все еще стояли, когда Дин задул свечи. Затем мы начали на ощупь искать стулья, которые уже были там. Я был в крайнем левом углу от камина. Это все, что я знаю. Мы все были взволнованы. Вопрос. Но когда вы услышали звон и снова все встали, разве вы не заметили, кто где находился? Ответ – нет. В темноте была толкучка. Свечи зажег старик Физертон, и он ругался. «Следующее, что я помню, это то, что мы все направились к двери. Я не знаю, кто где находился, и вообще не знаю, что там было». После этого Мастерс отпустил его. Предложил ему идти домой, но, хотя Тэд был явно измучен и находился на грани срыва, он отказался уходить, пока не отпустят остальных. Инспектор задумался, обхватив голову руками. «Пока что полная неразбериха», — сказал он. «Они все были в экзальтации или в истерике, что-то в этом роде. Если мы не сможем получить никаких более четких показаний, то...» Он пошевелил пальцами, сведенными судорогой. «Слишком много пришлось писать» а затем усталым голосом велел констебля привести майора Физертона. Допрос Уильяма Физертона, майора 4-го Королевского Ланкаширского пехотного полка в отставке, был очень кратким и, кажется, только к концу стал более-менее информативным. Прежние напыщенные манеры майора исчезли, и его раскатистые пассажи сменились резкими и лаконичными ответами. Он сидел на стуле прямо, словно на заседании военного трибунала. Глаза под опущенными сидеющими бровями пристально смотрели на Мастерса. И замолкал он только, когда откашливался или склонял голову на бок, чтобы промокнуть шею носовым платком. Я заметил, что не считая леди Беннинг, он был там единственным человеком с чистыми руками. Он объяснил, что был едва знаком с Дарвардом, что оказался вовлечен в это дело только из-за своей дружбы с леди Беннинг, что ему мало что известно об этом человеке. Он не знал никого, кто питал бы неприязнь к Дарварду, хотя и понимал, что этот человек в целом не пользовался симпатией окружающих и был исключен из нескольких клубов. Вопрос. Теперь о сегодняшнем вечере, сэр. Ответ. «Спрашивайте все, что вам заблагорассудится, инспектор Мастерс. Я обязан сказать вам, что ваше подозрения чепуха, но я знаю ваш долг и свой собственный». «Вопрос». «Вот именно». «Благодарю вас, сэр». «Итак, как долго, по-вашему, вы сидели в темноте?» «Ответ». «От двадцати до двадцати пяти минут». Я несколько раз взглянул на свои часы. У них светящийся циферблат. Мне было интересно, как долго будет продолжаться это дурачество. Вопрос. Значит, вы не были вовлечены в этот, так сказать, процесс? Ответ. Нет. Вопрос. Но разве ваши глаза не привыкли к темноте, чтобы вы могли что-то видеть? Ответ. Там было чертовски темно, инспектор. И мои глаза... Последнее время зрение у меня уже не то, черт бы его побрал. Нет, я почти ничего не мог разглядеть. Какие-то силуэты, может быть. Вопрос. Вы видели, как кто-нибудь вставал? Ответ – нет. Вопрос. Вы что-нибудь слышали? Ответ – да. Вопрос. Ах, вот так. Пожалуйста, опишите, что вы слышали. Ответ — легкое колебание. Это непросто. Естественно, поначалу было много возни стулья скрипели. Но я не о том. Это было больше похоже на то, как будто кто-то слегка отодвинул стул и раздался скрежет. Я не особо обратил на это внимание. Но обязан вам сказать, позже мне показалось, что я услышал неподалеку чьи-то шаги. Трудно разобрать звуки в темноте. «Вопрос. Насколько позже?» «Ответ. Я не знаю. Дело в том, видите ли, что я собирался позвать вас, но Энн, леди Беннинг, велела нам молчать и не двигаться, чтобы не случилось. Нам пришлось пообещать ей. Первое, о чем я подумал, кто-то тайком вышел покурить. Потом я услышал скрип двери и почувствовал сквозняк. «Вопрос.» Как если бы дверь открылась? Ответ. Здесь у свидетеля случился приступ кашля, и он сделал паузу. Скажу больше. Мне показалось, будто большая дверь, то есть парадная дверь, открылась. В том холле не такой уж и сквозняк. Тут и говорить не о чем. А теперь послушайте, инспектор. Я обязан сказать вам правду. Но вы же разумный человек, сами подумайте. Это не стоит и выеденного яйца, просто чепуха какая-то. Кто-то выходил во двор, а теперь боится признаться. Здесь майор впервые явно разволновался, как будто выдал себя или сказал больше, чем намеревался. Он попытался замять это, указав, что в темноте раздавалось множество звуков, и что он мог вполне ошибиться, приняв одни за другие. После нескольких резких замечаний мастерс ушел от этой темы я думаю у него возникло острое подозрение, что физертона в коронарском суде легко можно заставить снова повторить под присягой сказанное он быстро перешел к вопросу о расстановке стульев ответ леди беннинг сидела по правую сторону от камина тоже забавно я хотел сесть рядом с ней чтобы Ну, я хотел сесть там, но она оттолкнула меня. Там сел молодой Холидей. Я знаю об этом, потому что чуть не плюхнулся ему на колени. Ха! Затем, видите ли, они задули свечи, и мне пришлось пробираться на ощупь. Мисс Латимер сидела рядом с ним. Я сел на соседний стул. Я почти уверен, что молодой Латимер был по другую сторону от меня. Он еще не вставал. Вопрос. Когда вы услышали этот шум, звук отодвигаемого стула, с какой стороны он донесся? Ответ. Черт возьми, я же говорил вам, что невозможно различить звуки в темноте. Он мог быть где угодно, а мог и вовсе не быть. Вопрос. Вы почувствовали, как кто-то прошел мимо вас? Ответ. Нет. Вопрос. На каком расстоянии друг от друга стояли стулья? Ответ. Не помню. Свечи к этому времени почти догорели. Одна из них ярко вспыхнув погасла как раз в тот момент, когда майор поднялся со стула. Хорошо, буднично сказал Мастерс. Вы можете идти домой, если хотите, майор. Я бы посоветовал вам взять с собой леди Беннинг. Конечно, вы должны быть готовы к дальнейшим расспросам. Да. И, пожалуйста, попросите прийти сюда мисс латимер и мистера Холидея. О, я не задержу их, если только не выявится что-нибудь э, важное. Спасибо, <къем> спасибо. Весьма полезный разговор. Физертон остановился в дверях, и констебль шагнул навстречу. Протянул майору его шляпу, как будто тот только что закончил победоносную уличную драку. Это была шелковая шляпа, которую Физертон обмахнул рукавом, оглядывая комнату. Казалось, он впервые заметил меня. Я сидел на подоконнике в полумраке. Майор Физертон надул щеки в голубых прожилках. Надев шляпу, он похлопал ее поверху и сказал. «А, мистер Блейк!» «Да, конечно. Мистер Блейк, не могли бы вы назвать мне свой домашний адрес?» Подавив удивление, я назвал. «Ах, да. Эдвардианский дом, да. Если это удобно, я зайду к вам завтра. Спокойной ночи, джентльмены. Спокойной ночи». С таинственным видом накинув пальто на плечи, он вышел... И чуть не столкнулся с входящим сержантом Макдоналом.